Эпилог. Прошла неделя. Пряхав Друзь и Лора исчезли без следа. Судьба их до сих пор остаётся неизвестной, но я абсолютно уверена, их нет в живых. Обнорская сидит под замком. Что её ждёт после окончания следствия, решит суд. Ивана Никифоровича прямо из офиса увезли с инфарктом в клинику. Он пока лежит в реанимации, но врачи полагают, что наш босс оправится. А мы с Робертом не знаем, что делать сождановым. Как быть? спросила я сегодня у Троянова. Нам с тобой по-прежнему делать вид, будто мы ничего не знаем о подмене, общаться с Фёдором как с Денисом. Надо подождать, пока шеф вернётся, пробормотал Роберт. Нам не нужен глобальный скандал сейчас, когда Иван Никифорович находится в реанимации. Ладно, согласилась я. Пусть будет по-твоему. Босс встанет на ноги и сам разрулит идиотскую ситуацию. Парень не так уж и плох, неожиданно высказался Троянов. Ведь догадался же он, что преступница скрывается под именем Марина. Верно, согласилась я. Ещё бы узнать, кто его в нашу бригаду подослал, и можно успокоиться. Ладно, поеду домой, устала очень. Завтра с утра приедет какой-то человек, его к нам направил Пётр Степанович. Берёмся за новое дело. Мы теперь под началом Пети, удивился Роберт. А ты как думал, вздохнула я. Иван Никифорович Болин. Чёрт, буркнул Троянов. Согласна, кивнула я. Но знаешь ли, наше с тобой мнение никого из руководства не интересует. Всё, смываюсь, пора спать. Не успела я принять душ и налить себе чашечку чая, как из соседней квартиры раздались громкие звуки, словно кто-то швырял на пол гири. 5-10 секунд тишина, потом бумс, и так ни один раз. Я глянула на часы. Была полночь. Взяла половник и решительно постучала им в стену кухни. Вообще-то я не принадлежу к числу вредных людей, которые яростно колотят днём скалкой по батарее, если услышат мяуканье соседской кошки. Но согласись, заниматься ремонтом в столь поздний час откровенное хамство. Только я вернула поварёшку на место, Как раздался звонок в дверь. Пришлось идти в прихожую и смотреть на экран видеофона. На лестнице никого не было, только у порога лежал белый конверт. Я открыла дверь, взяла письмо, вернулась в квартиру, вынула листок и прочитала набранный на принтере текст. Её можно спасти. Она ещё жива. На секунду моё сердце ёкнуло. Кто ещё жив? Лора? Но это просто невероятно. Я взяла телефон, соединилась с Трояновым, рассказала ему о случившемся и, услышав еду к тебе, села на стул в холле. О ком идёт речь в послании? Фофан на кладбище. Тела Апряхова, Друзь и Селезнёвой до сих пор не найдены, но женщины наверняка давно покойницы. Обnurская бросила их на улице в таком состоянии, когда помочь беднягам уже никто не мог. Если человека отравили любым видом и нина Нечего рассчитывать на его спасение. Или мы ошиблись? Вдруг Лору Павловну сейчас держат в каком-то укромном месте? Кто? Где? Я перевела дух. Спокойна, Таня. Любимая женщина Ивана Никифоровича умерла. По прихожей вновь полетел птичий щебет. Я посмотрела на видеофон. На экране маячила негритянка с фиолетовыми торчащими дыбом волосами. одетая в розовый короткий халат без рукавов и с глубоким вырезом. Вы кому? поинтересовалась я, во все глаза рассматривая экзотическую даму. Эй, открывай, знакомым голосом велела африканка. Это же я, Тамара, твоя соседка, жена Семёна. Я высунулась на лестничную клетку. Ты на себя не похожа. А, махнула рукой Тома. Мажусь маской из диеты, от неё кожа темнеет. Верно, вспомнила я. А волосы? Сегодня в салон сбегала, покрасилась в самый модный цвет сезона, гордо сообщила Тамара. Называется весёлый баклажан. Я опустила глаза. Да уж, точно весёлый. Прямо обхахочешься. Сергеева, ты не обиделась, что я обе коробки с диетой унесла? заныла соседка. Ведь мне так надо похудеть. Сенька меня извёл. Ради семейного счастья я решила сразу на двух диетах посидеть. И если их пара, то и вес со двойной скоростью падать будет. Не уверена, что твой расчёт верен, сказала я. Для лучшего эффекта советую использовать половину предложенной Арнели и Гавриловой пищи, а не лопать удвоенное её количество. Тамара надулась. Между прочим, ты сама всё напутала. Угостила меня мочалкой, а уверяла, что это чунь мочалкой. Повторила я: "Ты о чём?" Тамара поманила меня рукой. "Пошли к нам". Я пошла за ней. Тума показала мне банки. "В этой вот мочалка, причём живая, но засушенная. Накапаешь на неё водичкой, она увеличивается в размерах и будет расти дальше, если продолжать её поливать. Прямо в дыньку колхозницу превращается". "Нет, ты держишь смесь чунь", возразила я. Она плоская, овальная и становится немного больше от соприкосновения с жидкостью. Тамара перевернула пластиковую упаковку. Ну, поглянь, что там внизу написано. Читай. Мочалка, озвучила я. А где чунь? Тома потрясла идентичной банкой. Вот, здесь. Я заморгала, затем ıklнула. Теперь понятно, почему меня тошнило после каждого проглоченного куска. А потом, когда я запивала то, что принимала за чунь, водой или чаем, мой желудок раздувался как футбольный мяч. Мочалка набухала. "Почему диетологи используют одинаковую тару?" возмутилась я. "Фикс знает", ответила Тамара. "А почему ты не перевернула банку? Там же указано, какая внутри жирачка лежит. Надо быть полными дураками, чтобы писать название на дне", вскипела я. "Обычно его указывают на крышке". Тамара захихикала. Ты просто не догадалась, поэтому и жрала при бомбас для бани. А я умная. И как успехи? поинтересовалась я. Пока прибавила 2 кг. Пригорю нилась Тома. Дикий аппетит вообще развился. Двумя диетами не наедаюсь. Понятно. А зачем ты ко мне пришла на ночь глядя? спросила я. Если подозреваешь, что у меня в загашнике третья коробка с едой, то ошибаешься. Тамара сложила руки на животе. Да нет, хотела узнать, чего ради ты в стену колотила. Потому что Семён затеял в неурочный час ремонт, пояснила я. Какие-то железки на полке дал. Правда, сейчас перестал? Не, мужик в командировку укотил. Это я шумела, покачала фиолетовой головой соседка. Пытаюсь упражнение сделать. Ну то есть диеты. Встаньте вплотную к стене, прижмите к ней пятки, голени, таз. Медленно наклонитесь вперёд, коснитесь пола. Помню, протянула я. У меня оно не получалось. Аналогичная хрень, вздохнула Тома. Таз постоянно падает. Что? не поняла я. Тамара подошла к столу, взяла стоявший на нём большой эмалированный таз, в котором удобно замачивать бельё. Приблизилась к стене, прижала спиной таз к ярко-синему обоям, начала медленно наклоняться. Бабах! Таз грохнулся на пол. Соседка выпрямилась. Вот так постоянно. Не могу сообразить, как же его удержать. В инструкции велено не отрывать таз от стенки, а он зараза всякий раз валится. Я прикусила губу. Сказать Томе, что составитель руководства имел в виду не ёмкость для стирки, а просто попу. Ну не писать же автору: "Прислоните задницу к стене". Это как-то не гламурно и не научно. Тамара подняла тазик и с жалостью протянула. Весь оббился. Надо новый покупать, деньги тратить. Ну ладно, для сохранения семьи мне ничего не жалко. Семён в последнее время совсем другим стал. Раньше-то он мне цветы покупал, конфеты приносил, слов ласковых не жалел, да и за собой следил. А теперь только брюжит и по квартире в рваных трениках шляется. Преждeт она ночь брился. Я подошла к двери. Зря Тамара переживает. Если муж больше не приносит вам букеты, не делает подарков без повода, не говорит комплименты, не признаётся в любви, а безостановочно ворчит, ходит по дому в семейных трусах и вместо того, чтобы рысью нестись к вам в постель, играет на компьютере, не расстраивайтесь. Этот мужчина никуда не уйдёт. Он с вами навсегда.